Глава 9. Скользкий, как налим. Август 1956 года. Иркутск. Пассажирский поезд «Владивосток-Москва» медленно, как пароход к причалу, подходил к вокзалу Иркутска. Проводники выходили из вагонов, откидывали подножки лесенки, по которым путешествующая публика с шумом и гомоном спускалась на станционный перрон. Когда почти все желающие покинули поезд, из седьмого вагона выглянул запоздавший с выходом гражданин. Лицо его, когда-то, видимо, симпатичное и даже приятное, сейчас ничего не выражало. Оно было неприметным, каким-то почти стертым, только кожа была красноватой, обожженной, как если бы он много лет имел дело с открытым огнем. Возраст неизвестного определить было трудно. Ему вполне могло быть и 40, и 60. Волосы у него были то ли серыми, то ли просто седыми. Лоб изрезан продольными морщинами, что придавало лицу несколько озабоченное выражение. Глаза, когда-то голубые, а ныне выцветшие, словно ситец, смотрели спокойно. За спиной у него висел солдатский вещмешок. Человек зажал подмышкой крепкую трость с остальным набалдашником и начал спускаться на перрон. Правая нога у него не сгибалась и он нес ее вытянутой немного вперед, как некое приспособление для перемещения. Опустившись, наконец, вниз и достигнув земли, он вытащил из подмышки трости и довольно резво зашагал по платформе, ловко подтягивая больную ногу по окружности, отчего сделался похожим на движущийся по ватману циркуль. Спустя несколько секунд из вагона выглянул еще один пассажир. Кривой нос, ледяные глаза, шрам на правой брови. Лицо пассажира было грубым, одновременно подозрительным и высокомерным, какое бывает у лагерных конвоиров вертухаев. Это, однако, был не простой вертухай, а работник следственного отдела прииска Лучезарный, Петр Иннокентьевич Горовой. Дело свое он исполнял рьяно и многим зэкам попортил жизнь, навесив им дополнительные сроки за реальные и выдуманные прегрешения Однако с приходом новых времен против него самого начали служебные расследования, и Петр Анакенч вынужден был уволиться с прииска и искать счастье в других местах. После смерти Сталина образцово выстроенное здание ГУЛАГа зашаталось, дало многочисленные трещины и стало расползаться буквально на глазах. А инициировал этот распад не кто-нибудь, а отец родной, маршал Советского Союза и министр внутренних дел всемогущий Лаврентий Берия. Цветок душистый прерии Лавренти Палчберия умиленно пели о нем в сороковые с подачи знаменитого советского драматурга и сидельца Эрдмана. Однако в пятидесятые после смерти отца народов интонация резко сменилась на глумливую. Лавренти Палчберия не оправдал доверия. «Остались от Берии лишь только пух и перья», — хихикали интеллигенты и вчерашние враги народа. А плод советской власти, пролетарии и колхозники выступали еще более определенно. И рядом с огромными цехами и у деревенских околиц раздавались частушки вроде этой. Раз товарищ Берия вышел из доверия, то решили на суде оторвать ему муде. Что там на самом деле оторвали на суде Лаврентию Павловичу, знали, вероятно, только его коллеги из ЦК. Вот только до нового 1954 года он не дожил. По слухам, Берия был расстрелян прямо возле новогодней елки 23 декабря 1953 года по приговору специального судебного присутствия Верховного суда СССР. Самое удивительное, что никто не заступился за некогда всесильного наркома, даже преданные ему без лести работники органов. И, как говорят, случилось это потому, что органы обиделись на своего бессменного председателя и посчитали, что они, органы, были Берией преданы. Спустя три недели после смерти лучшего друга детей полярников, товарища Сталина, а именно 26 марта 1953 года, Берия подал в президиум ЦК КПСС докладную записку с проектом указа об амнистии. Проект был на удивление гуманный. Он предусматривал освобождение всех заключенных, которые были осуждены на срок до пяти лет. Кроме того, планировалось освободить беременных женщин, несовершеннолетних, а также пожилых и тяжелобольных заключенных. Предложенная Берия и Амнистия не затрагивала осужденных за бандитизм, умышленные убийства, контрреволюционные преступления и хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Кроме того, он предлагал вдвое сократить срок наказания осужденным, которые не подпадали под Амнистию, и отменить ссылку для политических, то есть тех, кто отбывал заключение по 58 статье берия о жестокости которого ходили легенды почему-то предложил смягчить уголовную ответственность за нетяжкие преступления а за хозяйственные бытовые и должностные преступления наказывать в административном а не уголовном порядке берия также направил председателю Совмина маленкову отдельные представления об амнистии всех осужденных внесудебными органами прежде всего тройками нквд и особым совещанием ОГПУ, нквд мгб мвд с последующим полным снятием судимости. Какую цель преследовал Лорентий Палыч, предлагая меры, которые шли вразрез со всей его предыдущей деятельностью, знал, вероятно, только он один. Ходили слухи, что, выпуская на волю преступников, он хотел посеять хаос в стране и захватить власть. Так или иначе, на следующий день после его записки Президиум Верховного Совета СССР принял указ об амнистии, в который вошли многие предложенные и меры. В результате амнистии на свободу вышли более миллиона заключенных, в том числе почти 100 тысяч политических, то есть осужденных по 58-й статье, но не входивших в категорию особо опасных преступников. Кроме того, досрочно освободили всех высланных, то есть тех, кому запрещалось проживать в определенных местностях и городах, а саму категорию высланных упразднили. Была освобождена и часть ссыльных. И хотя самого Берию спустя 9 месяцев благополучно расстреляли, но запущенный им маховик смягчения законов и реабилитации продолжал свое удивительное для советской власти движение. 4 мая 1954 года президиум ЦК КПСС принял решение о пересмотре всех дел, осужденных за контрреволюционные преступления. Этим занимались специальные комиссии. К началу 1956 года. Комиссии рассмотрели дела в отношении 337 183 человек. В результате было освобождено 153 502 человека, но только 14 338 из них были официально реабилитированы. К остальным был применен указ об амнистии. В сентябре 1955 года был издан указ об амнистии советских граждан сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Под эту амнистию попала немалая часть политзаключенных. После доклада Хрущева на 20-м съезде начались освобождения и реабилитации политзаключенных. Были созданы специальные выездные комиссии Верховного Совета, которые работали непосредственно в лагерях и имели право принимать решения об освобождении или сокращении срока отбывания наказания. Всего было создано 97 таких комиссий. Уже к 1 июля 1956 года комиссиями было рассмотрено 97 639 дел, освобождено со снятием судимости 46 737 человек. Из них только 1487 человек реабилитированы как осужденные по сфальсифицированным материалам. В число этих полутора тысяч вошел и зэк Андрей Иванович Мазур, бывший разведчик и кавалер Ордена Красной Звезды, исполнявший на прииски лучезарные обязанности дезинфектора, а лагерному народу больше известный как циркуль. Случайно ли вышло, что ехал он в том же поезде, что и горовой, или кто-то специально так подгадал, сказать было сложно. Зато было доподлинно известно, что после двадцатого съезда против горового начали служебное расследование. Он вынужден был уволиться с прииска и из комитета после стольких лет беззаветного служения стране и органам, оставшись голым, как сокол. Больше всего в эти годы боялись, что, начав с освобождения политических, лысых, Хрущев доберется и до самих органов. Начнутся расследования и суды, и славная сталинская гвардия людей с чистыми руками и холодными головами полежит не за грош. До такого ужаса, впрочем, дело не дошло. Даже те, над кем в лагере измывались работники НКВД, не потребовали к ответу ни органа, ни доносчиков, почему чьему навету они в эти самые лагеря попали. Однако некоторым чекистам повезло меньше, и в их число как раз и попал горовой. Скажем прямо, капитан был человеком амбициозным и вовсе не мечтал всю свою жизнь провести на приисках Дальстроя. Он мечтал о большой карьере в Москве. Но для этого, по его мнению, требовалось не просто отлавливать зеков за отдельные преступления и нарушения, а разоблачить настоящую антисоветскую террористическую группу, состоящую из заключенных. По его мнению, на роль руководителя такой группы более всего подходил лагерный дезинфектор Андрей Иванович Мазур, Погоняла циркуль. К такому выводу пришел горовой низ бухты-барахты, тщательно изучив личное дело Мазура и целого ряда других осужденных по 58-й статье. То, что бывший разведчик не жил с бригадой в общем бараке, а гужевался при дескамере и в библиотеке, на взгляд следователя делало его фигурой еще более подозрительной. Расконвоированному гораздо легче наладить преступные взаимодействия с подельниками. Еще большее подозрение вызывала его травма. Принято считать, что убогие и прочие инвалиды по причине своей физической слабости никакую поганку завернуть не способны. Однако на практике действовал закон компенсации. И по закону этому у некоторых инвалидов очень ясно работает голова. И вот это это своей головой они только и думают, как бы побольше вреда причинить советской власти, органам безопасности и лично ему, капитану Горовому. Предположение это подтверждалось тем фактом, что Мазур, имевший высшее образование, отказался помогать Горовому в учебе и писать за него контрольные работы. Все дело в том, что в 1954 году капитан поступил на заочный факультет высшей школы МВД, и обучение на этом факультете требовало от него серьезного напряжения умственных и физических сил. Разумеется, будь капитан не так занят по работе, он бы и сам все отлично написал, но служба лагерным следователем не оставляла ему ни времени, ни возможности быть примерным студентом. И тогда Горовой обратился к Мазуру с предложением помочь ему в академических студиях. Однако Мазур неожиданно отказался, обосновав свой отказ тем, что у капитана факультет гуманитарный, а у него, Мазура, образование естественно-научное, и он, дескать, совершенно некомпетентен в гуманитарных дисциплинах, а потому помочь гражданину-начальнику при всем желании никак не может. Капитан принял этот отказ близко к сердцу и решил проучить наглого зэка. Скорости игровой начал, как он это называл, работу с подозреваемым. Горовой был не из тех, кто в первый раз видит подозреваемого, уже арестовав его. Он был добросовестным следователем из тех, кто сначала тщательно допрашивает преступника и уже только после этого заводит дело и ищет доказательства и свидетелей. Первый шаг был самым простым. Петр Накенч вызвал к себе вследственную часть Мазура и, глядя на него пронзительными, как казалось самому Горовому, а на самом деле белесыми водянистыми глазами, Спросил, как в лоб ударил «Наша мазер, будем колоться». И, не торопясь, со значением выложил перед собой на стол пухлую серую папку с надписью «Дело». Чтобы дезинфектор понимал, что столько на него собрано свидетельств и доказательств, что самое лучшее не ждать у моря погоды, а немедленно во всем покаяться. Как известно, признание царится доказательств. И если подозреваемый признается сам, то ему за сотрудничество выйдет скащуха а следователю не нужно будет пупровать, выискивая доказательства преступления. «Будем колоться», — повторил он еще раз, видя, что Мазур лишь молча глядит на него небесно-голубыми, слегка поблекшими от тяжелой лагерной жизни глазами. «Никак нет, гражданин начальник», — улыбнулся дезинфектор. «Это почему?» — удивился следователь. «А что мне колоться? Я же ничего не сделал». «Все вы ничего не сделали!» Привычно хотел сказать капитан, но споткнулся о внимательный и лукавый взгляд заключенного. Такого жизнерадостного зэка он не видел давно. Нет, среди блатарей, конечно, попадались балагуры, устраивавшие из допроса целый цирк. Такая уж их специальность. Фарт, как известно, их не любит. Но чтобы веселились политически, это было что-то новое. Значит, жизнь у него тут не дурная, и в себе он уверен. А сам как думаешь, чего я тебя вызвал? Это был ход, проверенный годами службы в НКВД. Неопытная публика пыталась угадать, что имеет в виду следователь, по наивности выдавая какие-то свои вины и страхи, пусть и ничтожные, но за которые можно было зацепиться и раскручивать потом нить допроса. Но и опытные бывалые все равно начинали мандражировать, а подозреваемые, выведенные из равновесия, это уже добыча. Но дезинфектор, видно, был тертый калач. — Поговорить вам захотелось, гражданин начальник, затем и вызвали. Улыбка на его физиономии сделалась еще ослепительнее. Такие бывают только у цыган да уголовных, но уж никак не у 58-й статьи. Горовой даже оторопел от такой наглости. — В смысле? — грозно сказал он. — В прямом, — с охотой отвечал Мазур. — Кругом народ дикий, блатота да бытовики, а вы человек интеллигентный, с понятиями. И вот нашли, так сказать, родственную душу, тоже интеллигентного, образованного, культурного даже. А культурный культурного всегда поймет. Я правильно излагаю?» «Че он лыбится, сука?» — с неприязнью думал капитан, заглядывая в ящики стола. Этот прием он использовал, когда надо было подумать, как дальше вести допрос. «Чему радуется тварь?» Ответа на этот вопрос он так и не получил, как, впрочем, и на многие другие. Как он не старался, ничего определенного добиться от циркуля в тот раз ему не удалось. Тогда Горовой решил проследить за деятельностью дезинфектора, в надежде обнаружить какие-то преступления или хотя бы нарушения с его стороны. Однако как за ним следить? Самому инспектировать дезкамеру, ходить за Мазуром? Смешно. Только отсвечивать попсту, да и времени у него на это нет. Поэтому для слишком был привлечен блатарь по кличке Дрель чтобы тот незаметно наблюдал за Мазуром. Однако все усилия пошли на смарку. В течение месяца дрель следил за Мазуром, но ничего подозрительного не обнаружил, о чем с каким-то нездоровым энтузиазмом сообщил капитану. Тот сменил филера на более расторопного, но и второй ровным счетом ничего не добился. Если верить соглядатаям, почти все время циркуль проводил в дескамере, никуда дальше столовой и библиотеки не ходил с другими заключенными вне работы не встречался. Такая стерильная чистота казалась вдвойне сомнительной. До того сомнительной, что капитан даже стал подозревать своих агентов блотарей, Не могли ли они спеться с циркулем и отмазывать его перед следователем? Теоретически могли, вот только зачем им это? И чем в таком случае мог он подкупить урок, который испытывали традиционное презрение и брезгливость к фрейрам вообще, а к политическим тем более. Капитан почувствовал, что его охватывает азарт. Теперь он лепил дело не для галочки, не для благодарности начальства и даже не для новой звезды на погон. Теперь это уже был личный счет. Что такое представляет собой неуловимый и скользкий как Налим Мазур? Чтобы выяснить это, придется пойти путем классиков, которые говорили, если враг не сдается, его уничтожают. Лейтенант явно не желал сдаваться. Что ж, посмотрим, как он запляшет, когда его прижмут по всей чекистской науке. Чтобы прижать зловредного дезинфектора, Горовей решил оформить липу, или, проще говоря, сфабриковать дело. Процесс этот был хорошо знаком каждому почти следователю НКВД, а некоторые довели его до автоматизма. Проблема тут заключалась даже не в бессовестности работников органов, а в безумном количестве дел, ложившихся на них, начиная с 30-х годов, число которых с войной только увеличилось. Не было никакой возможности тщательно расследовать дело каждого контрика, террориста, шпиона или изменника Родины. Если дело было ясно, а у следователя формировалось стойкое убеждение в виновности подозреваемого, то можно было и пренебречь протоколом. Точнее говоря, использовать вместо одного протокола другой, так сказать, форсированный. В условиях лагеря это все было даже проще, чем на воле. За махорку, за миску супа, за пайку. К делу привлекались голодные, обезумевшие от тяжелого труда заключенные, готовые подписать любые показания, хоть против отца родного. И с Мазером поначалу все шло по накатанной колее. Дело оформлялось, свидетели подписывали сочиненные исследователем показания. История расширялась. Но потом вдруг коса нашла на камень. Свидетели перестали давать показания. И более того, отказывались от показаний, сделанных раньше. Капитан и грозил, и запугивал, и уговаривал, и подкупить пытался. Ничего. В голодных глазах зеков стоял панический, утробный страх, словно сама смерть казала им издалека костлявый свой кулак. Горовой пытался поговорить с одним из зэков по душам, спрашивал, что случилось, почему он меняет показания. Тот в ответ твердил одно и то же. — Нельзя, гражданин начальник, никак нельзя. Капитан плюнул и прогнал дурака прочь. Однако сама ситуация заставила его призадуматься, что за фигура такая этот Мазур, и почему его так боятся, что даже показания против него давать не желают, будто он не фраер простой, а вор в законе, за которого кореша могут и на ножи поставить. Образ воровского пахана навел его на новую мысль, и Горовой вызвал к себе на беседу авторитетного вора по кличке Лёлик. — Наше вам, а ваше не нам, гражданин начальник. Входя, заявил Лёлик и вольготно развалился на стуле перед следователем. Тут не стал ходить вокруг да около, спросил напрямик. — Ты такой мазор? Урка только плечами пожал. — Извиняюсь, гражданин начальник. веком. ком? Тот поморщился. — О циркуле, дезинфекторе лагерном. Пахан развел руками. — Дезинфектор лагерный, гражданин начальник. Сами же сказали. Капитан поднялся со стула, уперся руками в стол, навис над блатарём. — Слушай, Седаурка, я не шутки тут шутить поставлено. Я серьезными делами занимаюсь. И ты, если не хочешь в карцер на голодную пайку, без всякого грева, сейчас мне на мой вопрос ответишь честно и обстоятельно. — Так бы сразу и сказали, гражданин начальник, — улыбнулся Лёлик. — Люблю вежливый разговор, он мне душу греет. А касательно циркуля... Могу сообщить следующее. Это бывший разведчик, старший лейтенант по званию, кавалер Ордена Красной Звезды. Ты мне регалий его не перечисляй. Я это все в личном деле могу прочитать, — прервал ворог Горовой. Ты мне скажи, что за место он занимает в лагерной жизни, почему его фрейра так боятся, почему даже облатари его выгораживают? Люлик посмотрел в сторону, сощурился куда-то вдаль, словно пытаясь найти ответ на очень сложный вопрос. Потом начал говорить медленно с расстановкой. Циркуль, гражданин начальник, это, как бы сказать, правильно, наш лагерный Еродивый. Капитан вытаращил на него белесые свои глаза, или, как сказали бы воры, Бельма, ударил кулаком по столу. Чего? Что за плешь ты мне тут гонишь, какой еще Еродивый? Ты еще Василием Блаженным его объяви. — Именно гражданин начальник, именно что блаженный, — закивал пахан, причем лицо у него сделалось таким, как будто еродивым был не циркуль, а он сам, Лелик. — Грехи наши на себя берет, наложением рук лечит. Одним словом, не урка, но человек очень полезный. Будучи выгнан из следовательского кабинета под дикие крики «В лагерную пыль сотру!» Люлик вышел на улицу, победоносно харкнул на порог и добал прочь. Разумеется, ничего про Мазур он не сказал и говорить не собирался. Он не забыл, как Мазур, рискуя собственной шкурой, спас его от сук, и теперь дезинфектор был прикрыт от любых неприятностей, протекцией уголовного пахана. К счастью, дальнейшее расследование темных делишек заключенного Мазура быстро свернулось. В лагерь пришел большой этап, народ был в нем лихой, вороватый, и Горовой по самые уши погрузился в расследование новых дел. Спустя недолгое время умер товарищ Сталин, начались освобождения и реабилитации. Когда же дело дошло до освобождения Мазура, тот не просто вышел на волю, а настучал комиссии о незаконных методах капитана Горового, благодаря которым тот выбивал признания из невиновных людей. Сажать Горового не стали, но вышибли из лагеря, а заодно и из органов. И тогда капитан, движимый злобой и чувством мести, решил сам лично проследить за ушлым дезинфектором и разобраться в его деле. Вот так оно и вышло, что он приехал в город тем же поездом, что и бывший Зак. Как случилось, что Мазур по дороге не сорисовал капитана Горового, об этом пусть судят компетентные инстанции. Может, ослепила его долгожданная свобода, а может, просто капитан был очень осторожен. В конце концов, был он не просто фраер пальцем деланный, а целый следователь НКВД, а там, извините, дураков было тоже не так, чтобы очень много и уж во всяком случае гораздо меньше, чем этого бы хотелось контриком, шпионам и предателям нашей советской родины. Хотя справедливости ради, заметим, что Горовой несколько изменил свою внешность, чтобы циркуль не сорисовал его слишком рано. Теперь на капитане была кепка и усы подковой, которые странным образом довольно сильно меняли выражение его лица. Вот так вышло, что, следуя за Мазуром по улицам Иркутска, капитан незаметно сопроводил его прямо до гостиницы «Центральная», где тот благополучно и поселился в отдельном одноместном номере. «Ага», — сказал сам себе капитан, — «значит, деньги у нас есть». Заселившись в ту же самую гостиницу, только в двухместный номер, Горовой вышел в фойе и уселся в кресло, справедливо полагая, что Мазур не затем приехал в город, чтобы штаны в номере просиживать. Расчеты его быстро подтвердились. Очень скоро дезинфектор тоже спустился в фае и подошел к дежурной. Сидевший от них метрах в пяти капитан расслышал только «зубы вставить и частник». Но и этого было достаточно. В том, что вчерашний зэк хотел вставить зубы, не было ничего странного. Цинга в лагере была почти повальной, зубы у заключенных выпадали с космической скоростью. Странно было, что зэк, во-первых, хотел сделать это участника, во-вторых, не дотерпел до родного Ленинграда, откуда был родом, и куда теперь после освобождения и реабилитации, по идее, и должен был направляться. Это навело капитана на кое-какие мысли, которыми, впрочем, он не стал ни с кем делиться, тем более, что делиться-то было и не с кем. Получив нужный адрес, Мазур вышел из гостиницы, споро переставляя по дуге свою негнущуюся ногу. Посидев в фойе еще секунд десять, капитан поднялся и, не торопясь, направился следом за циркулем. Тот сел в трамвай, причем вскарабкался туда в самый последний момент, так что горовой даже и среагировать не успел. Трамвай дал звонкую трель и покатился вперед. Горовой не растерялся и прыгнул прямо на колбасу, то есть на торчавший позади трамвайного вагона шланг пневматического тормоза. Это место, когда-то любимое беспризорниками, после войны снова стало популярным. Часто случалось, что на колбасе ездили опоздавшие на трамвай или просто безбилетники. Место было не самое удобное, но вполне пригодное для езды, главное было не свалиться на полном ходу. Борзый усач, на ходу оседлавший трамвайную колбасу, вызвал веселое удивление у пешеходов, но капитан не обращал внимания на крики и смех. Главное было, чтобы его не заметил циркуль. Трудность состояла еще и в том, что всякий раз на остановке Нужно было слезать с колбасы и выглядывать из-за вагона, не сошел ли с трамвая объект. И если он не сошел, надо было успеть снова взгромоздиться на колбасу и катиться дальше. На пятой остановке Мазур наконец сошел с трамвая, слез со своей колбасы и капитан, и, соблюдая все меры предосторожности, устремился следом за бывшим дезинфектором. Трамвай привез их в ту часть города, где не было многоэтажных строений, Кругом стояли частные, как правило, одноэтажные дома. В один такой дом, окруженный зеленым полисадником, вошел и циркуль. Городовой за ним не последовал, наоборот, отошел на другую сторону улицы и, удобно устроившись под сенью могучей осины, стал наблюдать. Впрочем, наблюдать он мог только за фасадом дома. Сами внутренности жилища были надежно скрыты цветастыми занавесками, висевшими на окнах. Тем временем Мазур позвонил в электрический звонок на скромные серые двери. Спустя минуту дверь открылась, и на пороге явился высокий мужчина в очках с высокими залысинами и острой мушкетерской бородкой. — Здравствуйте, Федор Николаевич, — сказал Мазур, глядя на него снизу вверх. — Чем могу? — поинтересовался Федор Николаевич. — Я хотел бы вставить зубы. Высокий человек внимательно осмотрел его с ног до головы, потом сказал... Это вам в поликлинику, милейший. И сделал движение, как бы желая закрыть дверь. Однако Мазур придержал дверь рукой. «Понимаете, доктор, — сказал он доверительно, — все дело в том, что я не здешний. К тому же у меня сложная челюсть, дело не терпит отлагательств». И добавил с нажимом «таксу, я знаю». Очевидно, последняя фраза показалась доктору особенно убедительной. Он бросил осторожный взгляд по сторонам, как бы желая убедиться, что никто их не видит, потом повернулся и вошел в дом. Дверь, впрочем, он оставил открытой. Мазур, истолковав это как приглашение, устремился внутрь. Оказавшись в доме, он аккуратно прикрыл за собою дверь и проследовал прямо в кабинет. Федор Николаевич молча кивнул ему на высокое зубоврачебное кресло, сам надел халат и принялся мыть руки в раковине под тонкой струйкой воды. Осмотр несколько затянулся, доктор морщился, цокал языком. Однако довеливый себя, любезнейший, тут работа непочатый край. Все это потребует немалого времени и... средств. Мазур кивнул. Время есть. Что ж касается средств, то... Он наклонился к своему вещмешку, который лежал у него в ногах, открыл, запустил внутрь руку, пошебуршал, вытащил обратно, раскрыл ладонь. На ладони скучились золотые капли, похожие на самородки, отсвечивали тускло под электрической лампой. При внимательном взгляде, однако, становилось ясно, что это не самородки, а неправильные формы маленькие слитки шлихтового золота. Так — Так-так, — сказал дантист, бросив быстрый взгляд на закрытую дверь комнаты. Так — Так-так, — вдаль строе работали? — Обижайте, доктор, — отвечал лейтенант. — Я частник, артельщик вроде вас. Артельщики, насколько я знаю, должны золото государству сдавать. Доктор по-прежнему не смотрел на пациента. Какое должны, а какое себе оставляют? — быстро отвечал Мазур. Он отлично знал, что в спорах, да и в разговорах вообще главное не убедительность аргумента, а быстрота реакции. Мало кто будет задумываться над правдоподобностью слов собеседника, которые тот выпалил мгновенно, а даже если и усомниться, вряд ли полезет разоблачать. Вот поэтому, главное, быстрая реакция. А там хоть Евгения Онегина на прозу перелагай, никто особенно вслушиваться не станет. Доктор взял пару золотых кусочков, повертел в пальцах, прикусил на зуб. — И сколько у вас этого добра? — спросил он осторожно. — С килограмм наберется, — также осторожно отвечал лейтенант. — А цена? — За полцены отдам. Доктор задумчиво покивал. Цена хорошая. — Однако килограмм — это много, а таких денег у него сейчас нет. Вот если бы уважаемый Иван Иванович, — подсказал пациент, — да, если бы уважаемый Иван Иванович мог зайти к нему завтра, то, вероятно, можно было бы поговорить предметно. Если его не затруднит, пусть оставит, так сказать, демонстрационный экземпляр. Неплохо было бы точно определить чистоту товара. — Конечно, конечно, — понимающе закивал пациент. Он ссыпал обратно в вещь мешок все самородки, один положил на столик, и потом, чуть поколебавшись, положил рядом еще один, покрупнее. — Этого вполне достаточно, — заметил доктор. — А это вам, Федор Николаевич, плата за прием. Горизонтальная морщина прорезала лоб доктора, но спорить он не стал. — А что касается зубов, — начал было он, но пациент его перебил. — Да бог с ними с зубами, доктор, зубы подождут, главное дело. С этими словами он поднялся с зуба врачебного кресла, подхватил свой мешок и откланялся. — До завтра, — вслед ему рассеянно сказал доктор, глядя на два маленьких губчатых желтых кусочка.